Полет Шона, после того, как Форанта подтвердила Зорке, что Коренат ничуть не пострадал, воодушевил молодых всадников. — Ты что, не мог подождать меня? — с обидой спросил Давид. — Мы же с Полентом были буквально в двух шагах. Меня чуть удар не хватил, когда я увидел, как вы прыгнули с гребня. — Мы должны были попробовать, — извиняясь, — ответил Шон, — рисковать сразу двумя драконами. А что, если бы мы с Каринатом ошиблись? Но все кончилось хорошо, он оглядел своих друзей и продолжал. Теперь нам надо подойти к этому вопросу спокойно и рассудительно. Летать на драконе – это не то, что ездить на лошади. Он посмотрел на Нору Сэдбиш. Вот уж никогда бы не подумал, что она может запечатлеть дракона. Но Таннета избрала именно ее, и с этим приходилось считаться. Нора все время попадала в какие-то передряги. Сколько раз уже Танетта вытягивала ее из ям, сколько раз не давала упасть в трещины и в изобилии окружающей пещеры Кэтрин. С другой стороны, Нора с младенчества плавала под парусом по бухте Монако и легко управлялась со скутером. «Прежде всего запомните, вокруг вас один только воздух. Падать вниз, Шон улыбнулся, не рекомендуется. Используем седло?» — предложил «Питер Семлинг, нет необходимости!» — покачал головой Шон. «Ты садишься на плечи, у самой шеи, в ложбинку между двумя гребнями!» Схватив карандаш, он быстро набросал на листе шею и плечи дракона. «Вот сюда!» — он пририсовал маленького всадника. «Каждый надевает широкий пояс, пристегнутый к двум ремням. На рисунке появились ремни, которые не дадут вам упасть. Для пущей безопасности...» Предлагаю пропустить еще один ремень по бедрам. Кроме того, нам потребуется специальная одежда для полетов и защитные очки. У меня от ветра слезились глаза. А летели-то мы всего ничего. Как это было? С горящими от непетерпения глазами спросила Кэтрин Раден... Раделлин Дойл. Самое невероятное ощущение в моей жизни, улыбнулся Шон. По сравнению со скутером, просто день и ночь. Это... это неописуемо. «Это нечто, нечто между тобой и твоим драконом и...» Он тщетно пытался найти подходящие слова. «И всем миром!» На внеочередном собрании Совета колонии, куда Шона пригласили рассказать, что произошло, как и почему, юноша говорил куда менее эмоционально. Шон предпочел бы объяснять свои действия Полу Бендену или Реду в частной беседе но ему предстояло держать ответ перед всем советом. «С моей точки зрения», — говорил Шон, — «риск был оправдан. Самое лучшее планирование на свете порой не поможет вам оказаться в нужное время и в нужном месте». Адмирал Бенден согласно кивнул, но Джим Телек и Ангола нахмурились. Юноша покосился на Реда и понял, что избрал не самую лучшую тактику. Узнав о полете, его тесть страшно рассердился и даже обиделся, словно Шон его предал. На такой поворот Шон не рассчитывал. «Я рискнул», — продолжал он. «Мой риск оправдался, но больше мы так делать не будем. Теперь, когда мы знаем, что наши драконы действительно могут летать со всадником на плечах, надо как следует подготовиться. Я много ездил верхом, водил скутер, но летать на драконе — это совсем другое дело. И я, не подумаю снова сесть на Карината. «Пока мы не изготовим ремни безопасности. Что для этого нужно?» – насторожился Джоэл Лиллиан Камп. Джон, Шон ухмыльнулся, скорее от облегчения. «Не волнуйся, Джо. То, что нам надо, у тебя есть. На Перни это не дефицит. Я нашел применение всем валяющимся у тебя на складе дубленым шкурам цепи. Они достаточно прочные и одновременно не будут натирать кожу драконов, как синтетические ленты». «Я тут кое-что набросал». Он развернул свои эскизы, существенно улучшившиеся в процессе обсуждения с другими всадниками. «Вот схема расположения ремней. Вот пояса. А еще нам потребуются кожаные костюмы и защитные очки». «Костюмы и очки», — протянул Лилиен Камп, рассматривая рисунки. «Поищем, поищем. Как только все будет готово», — учтиво склонился голову Шон, Вы все увидите, как здорово мы летаем. — Ты уже в курсе, что на площадке рождения лежит новая кладка? — спросил адмирал Бенден. — Как я уже говорил, чем больше драконов, тем лучше. Восемнадцать зверей не защитят от нитей. Пройдут поколения, прежде чем нам, нас станет достаточно много. — Поколения? — так и подскочил на месте Черри Дав. — Почему мне никто никогда об этом не говорил? — Поколения драконов! с легкой улыбкой подсказал Бенден, а не людей. И сколько же это лет поколение драконов? Самки могут приносить яйца, начиная с третьего года жизни. Да не тяни ты, стукнул ладонью по столу Черри. Короче, сколько нам придется ждать? Ну, замялся адмирал, наверное, лет пять. Пять лет? фыркнул Черри, дав. Ну, я уже старик, и, похоже, мне не суждено увидеть стаи драконов в небе Перна пять лет. А когда они начнут жечь нити? Их же для этого создали, не так ли? Пока они только едят, и все. Когда они, наконец, станут приносить пользу? Раньше, чем вы думаете, сердито бросил Шон. Можешь принимать на это ставки, добавил он, повернувшись к Лилеан Кампу. Возвращаться к пещерам на, стук, на скутере было противно до невозможности. Десять дней спустя Когда Джоэл Лилиан Камп привез заказанные ремни, пояса, одежду и очки, тренировки начались всерьез. За последние полтора года поселок успел привыкнуть к гулу, дрожащему и дрожанию земли под ногами. Утром второго дня четвертого месяца девятой весны с момента высадки жителей заметили над горами дым, но значение этому не придали. Зорка и Шон, выйдя из пещеры с Коренатом и Фарантой, тоже не обратили на него особого внимания. — Почему над горой дым? — внезапно спросила Фаранта. — Над какой горой? — переспросила Зорка и вдруг, осознав происходящее, схватила мужа за руку. — Шон, смотри! — Это не Гарбен, — кивнул юноша. — По-моему, это Пикчу. — Но тогда получается, что Деброли ошибалась. Или нет? Ты о чем не поняла его Зорка? Все эти разговоры о литосферных плитах и о переносе поселка в более удобное место, Шон пожал плечами. Даже адмирал Бенден не может заставить вулкан извергаться по команде. Пошли. Сегодня мы завтракаем у твоих. Устраивай Мика и в путь. Может, твой отец в курсе? Он нахмурился. Вечно мы все узнаем самыми последними. Зорка усадила расшалившегося было сына в меховой заплечный рюкзачок. Надела свою кожаную летную куртку и нахлобучила на голову шлем с очками. Она быстро взбежала по подставленной лапе Фаранты и легко вспрыгнула на ставшее уже привычным место на ее спине. Шон надел ей на плечи разбушевавшийся рюкзак, а затем сам уселся на корината. Драконы прыгнули с площадки и быстро стали набирать высоту. За несколько недель полетов они здорово окрепли. Теперь... Трех-четырехчасовой полет с всадником на спине уже не казался никому чем-то из ряда вон выходящим. Садники тоже понемногу набирались опыта. Три недели назад проклюнулись последние питомцы цветка ветра. Собравшиеся кандидаты так и не сумели запечатлеть ни одного из четырех родившихся птицов. Хотя пищу те брали очень охотно. Кроме того, как вскоре выяснилось, они страдали фотофобией. Цветок ветра, к неудовольствию Пола и Эмили, настояла на том, чтобы этих бедных тварей оставили в живых, и устроила их в специально затененном помещении лаборатории. Даже дракончики и те полезнее, подумал Шон, когда веселая стайка маленьких крылатых созданий, вынырнув из промежутка, недавно вошедшая в пехот словечко, объясняющее телепортацию, встретила юношу веселым гамом если бы только драконы тоже так умели. Но как научить тому, чего сам не понимаешь? С каждым днем драконы становились все умнее и умнее. Они все схватывали на лету. Шон даже улыбнулся невольно получившемуся каламбуру. Но объяснить им суть телепортации Кити полагала, что это инстинктивное действие и нигде не писала о том, как его развивать. Но сперва надо научить дракона вживать огненный камень. Много раз Шон наблюдал, как это делают дракончики. И его коричневые, и Зоркин герцог. Все они научились выдыхать пламя по команде. С драконами тут проблем не будет. Но вот летать через промежуток... Люди хотят знать. Чередав переводил взгляд с адмирала на губернатора и обратно. Когда вы узнали о Пикчу? Вместе со всеми, твердо ответил Пол. Эмили согласно кивнула. «Сообщения Патрис де Бролье остаются неизменными. Вулканическая активность вдоль островов. Вулкан на Афродите. Вы испытали те же самые толчки, что и мы с Эмили. Поселок и его жители знают все, что нам известно по этому вопросу. Проснувшийся Пикчу стал для нас такой же неожиданностью, как и для всех остальных». «Ну и...» — поторопил его Черри. Официально Пикчу теперь действующий вулкан. Пол развел руками. И официально он и дальше будет дымить и сыпать пеплом, как сегодня утром. Патрис и ее команда сейчас обследуют кратер. На вечернем костре они расскажут нам о результатах. А потом, пристально посмотрел на него Черри, вы объявите о том, что поселок переезжает? Эмили снова кивнула. А когда все устанут спорить куда надо ехать вы скажете что уже подготовили для нас подходящее место пол расхохотался даже сидевший за столом невозмутимый Кэбот и тот улыбнулся у тебя нет никакого права сделанное серьезностью заявил адмирал воровать у эмили ее речь черт побери черри когда ты ворвался к нам сюда мы как раз сидели над официальным объявлением о переезде и ты ведь прекрасно знаешь что мы уже несколько месяцев ведем работы на северном континенте. Телгар превратил найденные на побережье пещеры в настоящий подземный форт. А что касается поселка, он долго не протянет, даже если бы Пикчуй и не засыпал нас пеплом. Но это, разумеется, не означает, пол предостерегающий поднял руку, что мы будем кого-то заставлять ехать. Просто руководство колонии решило перебраться в более безопасное место, и приглашает сделать то же самое всех желающих. Я не думаю, что кто-то откажется. Мы организуем переезд, примерно как космический перелет, продолжила разговор Эмили. У нас еще осталось горючее для двух челноков. Они перевезут самое громоздкое оборудование. То, что не влезло в корабли Джима. Вернуться обратно они уже не смогут. И мы разберем их на части. Джоэл Лиллиан Камп как раз сейчас разрабатывает график перевозки грузов на тяжелых скутерах. Здесь трудность в том, что почти все они задействованы на падениях. Кстати, о падениях, прервал ее Черри. Этот ваш молодой нахал, он как, научил своих драконов каким-нибудь новым фокусом? Они тут летают все время. Строй-то у него ничего. Красиво получается. Но как они поведут себя в бою? Пока что, осторожно ответил Пол. Драконы развиваются даже быстрее, чем мы рассчитывали. Молодые Коннолы оказались прирожденными лидерами. Лучших командиров наземных отрядов я еще не видел», — подал голос Кеббот. «Ничего, еще немного, и мы получим прекрасный воздушный огневой отряд, причем способный к самопроизводству, не то что наши скутеры. Ты в этом уверен?» — с подозрением спросил Черри. «Эксперименты цветка ветра не слишком успешны». Зато у Кити Пинг, похоже, получилось лучше. Всяких ожиданий, ответил Пол. Видимо, она была более опытным генетиком. Ему не хотелось этого говорить, но неудача Цветка вселила сомнения в сердца людей. На столе Бендена лежал отчет Телгара. Они обследовали старый кратер над фортом и сочли его подходящим для драконов и всадников. Теперь группа занималась его обустройством. Ребята Телгара... Запрудили ручей, создав большое озеро, где драконам будет удобно купаться. Они даже протянули водопровод в пещеру, предназначенную для кухни, и прорубили дымоход для очага. Вот так, судя по всему, и будут выглядеть наперни поселения людей. Придется привыкать. И другого пути Пол Бенден не видел.